Глава 29. -я. Выскользнувшая из рук рыбка. Рендольф трясущимися руками читал полученный доклад. Там описывалась полностью противоположная ситуация и изначальному расследованию. «Так, данные Пятаков и Банфилдов поменяли местами?» «Все в досье поменяли местами, за исключением имен и фотографий. Просто невероятно. Такое должно быть невозможно». «Как они проглядели такую ошибку?» Он думал об этом, качая головой. Нужно немедленно сообщить пиратам об отмене плана. Битва должна начаться с минуты на минуту. Если окажется слишком поздно, то он тут же оборвет все связи с пиратами и пошлет флот Розелей в надежде хоть как-то загладить вину. Вот как он решил, но вскоре... Орд Рэндальф! Ему позвонили паникующие подчиненные, сообщившие о сокрушительном поражении пиратов. Питаки тоже потеряли почти весь флот, и сейчас они искали убежище в оводениях Виконта. «Ни за что! Прогоните их немедленно!» «Дело в том, что дом питаков сейчас связан с нами через помовку. Мы не можем отказать им из-за военного союза!» Они подписали множество договоров одновременно с заключением помовки, а теперь это, похоже, сыграло с ними в злую шутку. Рэндальф схватился за голову. «Не может быть! Такое просто не может!» В этот момент поступил еще один звонок от его дочери, Катерины. «Отец!» Сначала он думал сказать ей, что у него нет времени, но его ноги задрожали после доклада. «Я сейчас во владениях пятаков. Тут все не так. Тут развитости и в помине нет. В довершение ко всему, коллекторы давят на нас заплатить долги пятаков. Оказывается, родители Питера в имперской столице, а когда я попыталась связаться с ними, они грубо ответили мне» оставляем долги на вас отношение пятаков было похим но чтобы вот так просто спихивать долги графского дома на виконта это просто жестоко туго придется даже неплохо зарабатывающим Розелям. И и и, и и и еще что еще не желавший более слушать рэндольф сказал катарине продолжать у питера В венерическое заболевание После услышанного у Рэндальфа потемнело в глазах. Прошло три месяца, как я покинул дом Розелей и, наконец, вернулся домой. Эти три месяца были потрачены на охоту на пиратов во владениях барона Экснера. Территория барона поразительна. Можно с одного взгляда сказать, что они выжили там все до последней капли. Там было не так плохо, как у меня во время правления предков. Но действительно возникало чувство, что они придерживались основ правления Злого лорда. Пока я находился у них на попечении, то веселился с Куртом, а мой флот активно истреблял пиратов. Оказывается, у барона Экснера есть дочь, и он сказал, что мне следует позаботиться о ней, когда она достигнет определенного возраста. Иначе говоря, он признал во мне товарища Злого Ворда. Но она еще недостаточно взрослая для прохождения брачной подготовки в моем доме. Так что на этом все и закончилось. Я так рада наконец встретиться с вами, Орт Лиам. Поприветствовала меня пожилая дама с прямой осанкой. Ты новая глава горничных? Как только я вернулся к себе, она вышла поприветствовать меня в знак вежливости. Она даже брови не повела, помогая мне переодеваться. Похоже, это и есть новая глава горничных, которая будет ответственна за обучение манерм и этикету. Она очень шумная и раздражает. Тебе что-то нужно от меня? Мне хотелось бы узнать о месте, где вы проходили обучение. Как лорд Лиам оценивает дом Виконта Таразеля. Ладно, полагаю, не повредит говорить откровенно с главой горничных, которая будет заботиться обо мне. Ничего особенного. Хотя, это, наверное, хорошее место для обучения. Серьёзные и благородные. Полная противоположность моему дому. Было пару хороших моментов, но если глядеть на картину в целом, мне с ними не поладить. Нет, это даже невозможно. Мы совершенно несовместимы. Как насчет барона Экснера в сравнении с ними? Идеальный злой лорд. С таким домом обязательно нужно наладить связи. Тяжело вам брешилось, не так ли? Глава горничных сделала задаченное лицо. Ну, наши дороги больше не пересекутся, так чего вспоминать прошлое? Вы не думаете мстить? Мстить? А, в ответ на их отношение ко мне. Ну, я был зол, но без таких серьезных людей империя давно бы уже рухнула. Как я уже сказал, лучше просто больше не пересекаться с ними. Она что-то еще пробормотала, но я так и не расслышал. Глава горничных связалась с премьер-министром, когда вернулась к себе в комнату. В империи, где технологии против старения продвинулись далеко вперед. Довольно редко можно увидеть двух человек, выбравших престарелый внешний вид. Давно не виделись, премьер-министр? Я уже давно жду твоего доклада. Так какой человек, паренек Банфилдов, на твой взгляд? Глава горничных изначально работала в имперском дворце, так что хорошо знакомы с премьер-министром. Эти отношения зародились еще в их юности. Он – образцовый премьер идеального имперского дворянина. «Даже так?» С точки зрения премьер-министра, он хорошее дитя, которое изо всех сил старается спасти погрязшее в долгах водения. Глава горничных имела такое же мнение, но не станет озвучивать его. «У него тот еще характер, почти как у тебя в юности». Оказывается, он сильно напоминал премьер-министра, который в юношестве быстро поднялся по служебной лестнице во дворце. После ее слов, министр улыбнулся. Так он даже везучий. Иногда некоторые рождаются с невероятной удачей, их как будто кто-то избрал. С ростом населения рождение нескольких таких людей в одну эпоху – вполне естественное явление. Дело не только в удаче, он достаточно зрелый для своего возраста. Возможно, в доме Викон Таразели есть хорошие учителя, так как никакого переобучения не требуется. В последнее время об этом доме ходят множество плохих слухов. Ты слышал, что граф атаковали пирата рядом с их владением? В итоге им пришлось столкнуться с фотом обычных пиратов и пятаками, которых он заклеймил пиратами. Он довольно смелый, несмотря на свой возраст. Премьер-министр знал, как работает дом пятаков, поэтому понял ситуацию и, недолго думая, согласился с клеймом пиратов. Будешь ли что-нибудь с этим делать? Дворянин не понимает и суровой реальности, так что его нужно наказать. Империя проведет тщательное расследование. Было решено провести полное расследование пиратского налета и других темных делишек. Но все же, Викон дурак, что ли? О чем он, черт возьми, думал, выбирая дом пятаков вместо банфиодов. Помолвка между домами Розелей и Пятаков премьер-министр мог только в недоумении склонить голову. Как ни думай, этот выбор ничем не оправдан, поскольку они практически сами искалечили себя. Он решил, что сейчас самый подходящий момент для начала расследования. Премьер-министр обратился к главе горничных. Присматривай за ним. Вероятно, он станет одним из толпов, поддерживающих империю. Ага, а ты от него многого ожидаешь. Только потому, что вокруг сплошные дураки. Кстати говоря... «Я тут услышал занятную историю. Почему бы тебе не передать ее новому господину?» Как только звонок окончился, глава горничных решила передать Лиаму информацию, полученную от премьер-министра. Ворд Лиам! Ваш Брайан так волновался, что не мог уснуть!» «Нет, ты старый, поэтому тебе нужно спать как следует!» По возвращению в особняк, Брайан как обычно начал рыдать. Я повернулся к магии. «Он ужат!» Время с нас сократилось, но без угрозы для здоровья. Волновался ли он вообще обо мне? Брайан задал мне вопрос. Кстати, Орд я слышал, у вас много чего приключилось во время обучения. Принесло ли оно плоды? Плоды есть, но не так много. Ну, я завёл друга, это считается? О, орд Лиам завел друга, ваш Брайан не несказанно рад. Вы уже пригласили его? Чего он так радуется моему другу? Даже у меня есть пару дру... Стоп. Если подумать, то нету. У злых ордов же их обычно нет. Хотя, возможно, я не прав. Злодеи иногда основывают группы. У великих злодеев всегда есть парочка прихвостней. Хозяин, касательно нашей будущей политики... Поскольку магия заговорил об этом, я решил, что настало время озвучить изменения, о которых я думал уже какое-то время. Перед этим я хочу создать развлекательный район. Вот значит как, вздохнула маги. Я был полон энтузиазма, несмотря на ее слабую реакцию. Важно создать место, где можно снять стресс, но венерические болезни все портят, они слишком опасны. Подготовим безопасные условия для забав, за которыми будет надлежащий контроль. Для этого используем мои карманные деньги. Бюджет уже распланирован на этот год. Так что придется использовать мои личные средства. Хватит ли их? Недавних пор не могу отделаться от чувства, что мое отношение к деньгам совсем изменилось. Поняла. Но перед этим могу я поинтересоваться, зачем вы приобрели еще линкоров? Да к тому же и линкор класса крепость, которую мы не сможем потянуть в настоящий момент. Я отвернулся от Амаги. Вы же в курсе наших нынешних военных планов, не так ли? Я молчал, а маги продолжала пилить. «Мы не можем подготовить экипаж, нужно обучить всех с нуля. Вы понимаете, во сколько нам обойдется обслуживание?» «Я... захотел его?» «Не могу же я сказать, что купил его из-за Нижнего Беляниас!» «Вам нужно быть поосторожней. Благодаря этому один за другим поступает запросы от других фабрик приобрести корабли того же класса. С нами связалась даже имперская армия» в надежде продать устаревшие модели. Оружейные фабрики наседали на нас с предложениями о покупке, а военные пытаются нам впарить свои излишки. Раз вы можете позволить кос-крепость, то у вас много денег, так? Должно быть, думают то не. Если отказать и тем и другим, в будущем могут возникнуть неприятности. Раз так, давай купим немного и раздадим, например, борону Экснуру. «Из бесплатной раздачи ничего хорошего не выйдет». Брайан бросил мне спасательный круг. «О, тогда почему бы не сдать их в аренду соседним ордам? Предоставив им возможность обороняться, мы сможем немного снизить нашу ношу». «Настоящий момент в этом секторе обеспечивает охрану дом Банфилдов». «Ясно, хороший план. Даже немного заработаем с этого». «Отлично, тогда свяжись с военными. Старые модели мы сдадим в аренду соседним ордам, а себе оставим новые. Проблема решена». А маги нахмурилась. «Это не решает изначальной проблемы. Мы не знаем, что делать с классом крепость». Пока мы разговаривали, ко мне подошла глава горничных. «Орд у меня есть доклад». «Мужское достоинство Питера взорвалось». Я чуть со смеха не помер, услышав эту новость. Глава горничных сообщила, что сейчас в доме пятаков хаос. Однако история Питера, причины всего этого, намного интереснее главной темы доклада. Он слишком много забавлялся и подхватил венерическое заболевание. Не стоит смеяться, это невежливо. Сейчас я наслаждалась коленями о магии у себя в спальне. Когда смех сошел на нет, я полностью выбился из дыхания. Прокашлявшись, я глубоко вздохнул и успокоился. «Ух, то что надо. Хозяин, глава горничных пыталась донести до вас, что в их доме хаос, понимаю. Как тут не смеяться? Питер единственный наследник пятаков, не может создать преемника. По этой безумной причине там сейчас хаос. Кто же станет следующим главой? Даже со всей его серьезностью, дом распался, и там царил хаос». Как я и думал, в серьёзности вообще нет смысла. Уверен, он подхватил ее от Катерины. Быть серьезным воистину бессмысленно. Не могу не пожалеть Питера, которого привязали с такой ужасной женщиной. Получение от невесты действительно возможно, но нет никаких подтверждений физического контакта. Но даже так, Катерине теперь не просто будет выйти замуж, продолжала магия. Для неё настанет ад, если она останется с Питером, И такой же ад, если бросит его. Все из-за слухов о венерологическом заболевании. И для справки. Похоже, компания Хенфри одолжила Дому Пятаков много денег. По-видимому, им сейчас совсем туго. Вот глупцы. Они думали обдурить Дом Пятаков? Что ж, у меня возникнут проблемы, если они разорятся. Так что поддержу их. Ведь это мои важные тягоя. Лежа на коленях, я любовался холмами Амаги. Ах да, хозяин. Что за куон? Этот? нашел его во время добычи. Брайан, бывший авантюрист, рассказал мне. Это реплика загадочного артефакта, который по слухам защищал владельца от любых ядов. По-видимому, эта штука предоставляет иммунитет к отравлениям. Хотя это просто реплика. Хочешь его? Хозяин должен оставить его у себя. Может он и фальшивый, но пусть служит напоминанием о возможности отравления. Она намекала мне оставаться бдительным. В нынешнее время яда легко распознаются проверками. Вам не стоит пренебрегать такой возможностью. Поскольку это можно легко проверить, в последнее время дворян редко отравляли. Но поскольку я подумал, что он принесет удачу, то оставил висеть на шее. Ведь он все таки из моего любимого золота. Брайан. «Даже если не станем ничего делать, наши враги сами себя искалечат» все из-за ежедневных добрых поступков лорд Алиамма.